Глава двадцать пятая. — Щелк. — Обидно, правда? — усмехнулся бойчин, нацеливая свой пистолет. — Ты столько рвал задницу, столько стараний. И ради того, чтобы подохнуть на пороге, так не увидев сестру. — Ничего, скоро встретится. Сперва он, потом девка. Два ствола блеснули во вспышке света, сверкнувшей за окном. Снаружи гремел бой кодексов. Внутри я ощущал, как тают запасы энергии как Лили вытягивает из меня то немногое, что оставалось после заключения контракта. Я с трудом проглотил кровавую слюну и закашлялся. Рука машинально потянулась к запасному магазину. Пусто. Выпали, когда падал. Передай отцу, что в итоге он проиграл. Люди и кодексы не могут. Его голос потонул в грохоте, раздавшемся снаружи. Яркая вспышка озарила весь дом, а током протянулись длинные тени. Миг и колоссальной мощи взрыв сотряс весь дом. Все до единого окна взорвались мириадами осколков, которые полетели внутрь со скоростью пули. Я как завороженный смотрел на облако разноцветных стекляшек, пролетавших надо мной и сверкавших, как грозья самоцветов. Они шрапнули и ударили в стены, и все, что попадалось на пути. Ударная волна сотрясла весь дом так, что попадали обломки разбитых пулями статуй, повалились картины. Обочин с Балашовым едва не выронили пистолеты и вцепились в перила, чтобы не свалиться вниз. Шанс. Собрав остатки сил, я вскочил с пола и под грохот и звон стекла метнулся в тень под атриумом, на ходу подхватив лежавший рядом с мертвым охранником автомат. Над головой слышалась возня замешкавшихся соперников. Я лихорадочно обернулся к окну. Что там произошло? В Лили я не сомневался, но случиться могло всякое. К счастью, звуки боя продолжались, и никогда еще я не был так рад их снова услышать. — Где сопляк? — рявкнул бойчин сквозь шум. — Здесь! — я поднял автомат и всадил очередь в потолок. Даже сквозь треск выстрелов было слышно, как разлетаются пули от щита бойчина, а следом раздался полный боли хриплый крик Балашова. — Сука! — разрядив весь магазин, я метнулся за укрытие опорной колонны. — Вот же сопливая мразь! — ругнулся Бойчин. — Прикрой отсюда, я пойду и достану мелкого ублюдка. — Ага, иди сюда. Я сжал кровоточащее предплечье и лихорадочно осмотрелся, ища взглядом оброненные магазины. Два последних нашлись рядом с вмятиной на полу, куда я упал со второго этажа. От места, где я укрылся, до них придется бежать через весь зал. Раненому и под огнем обоих братьев. Но других шансов не было. У охранников были другие пистолеты, их патроны не подойдут, да и когда менять? Если только уйти в скачок, стоит рискнуть. Стиснув пистолет в руке, я провалился в скачок и бросился к боеприпасам. Но едва шагнул за укрытие, как увидел летящий сверху силуэт. Бончин прыгал сверху прямиком в то место, куда я упал. Квантовый мир, даже более густой и ускоренный, чем обычно, давал разглядеть, как развиваются полы его костюма. Я рассмотрела его костистое лицо, оцарапанное осколками, и сжатый в руке автоматический усмиритель на двадцать патронов и решительный оскал на лице. Я нес ему навстречу, точно под ноги, где лежали мои два магазина. Стиснув зубы, я бросил все силы на бег. Нужно успеть раньше него. Шаг. Еще. Под ногами хрустело и разъезжало стекло и битый фарфор раздолбанной статуи. Я перемахнул через тело охранника и припал к полу, вытягивая руку, чтобы подхватить магазин. Бойчин смотрел вниз, и за несколько мгновений до приземления его глаза дернулись в мою сторону. Увидел. Кольцо на его руке вспыхнуло бледным сиянием. Меня рывком вызернуло из скачка. Мир мгновенно ускорился, ударяя по моим перепонкам шквалом шума и треска. Я на полном ходу рванулся к полу. Пальцы проскребли по доскам, сжимая холодный металл магазина, и тут же сверху на меня обрушился кулак Бочина. «Стоять!» Припадая едва ли не лицом к полу, я перекатился в сторону. Кулак вскользь прошелся по плечу, обжигая болью. На ходу вставляя магазин, второй остался под стопой соперника, круто развернулся на колени и машинально навел ствол по силуэту, несущемуся на меня. «Ха!» Боча ногой сбил мой пистолет в сторону. Грохнул выстрел. Я вскочил на ноги, закрываясь от прямого удара кулаком. Смазав по блоку, Андрей наставил пистолет и нажал спуск. Меня ослепило вспышкой. По ушам ударил грохот, но рефлексы сработали быстрее. Сместив его руку блоком, я ударил в ответ. Мы сцепились в рукопашный. Перемежая молниеносные джебы с кроссами, подонок пытался достать меня и кулаком, и пулей, но всякий раз я отбивал удар и уклонялся на совершенно немыслимой скорости. Отбрось его, брат! <как> Пропустив удар в скулу, Бочинс с досады пнул меня в колено, но промазал, и тут же прыгнул назад. Краем глаза я увидел вспышку и рывком метнулся под навес атриума. Балашов бил с кинжальной дистанции, но я был быстрее. Пули взрыли, царапанный паркет. А я уже несся за колонну, ощущая за спиной волнение Альвы. Кольцо! Тут же с ревом паровоза в стену воткнулся здоровенный булыжник. Земляной атрибут. Сперва кольцо отмены, а теперь это. Сколько у него их там? Перекатившись в кромешной тьме, я укрылся за диваном. Сердце колотилось в ребра с бешеной силой. Я тяжело дышал. Впрочем, сиплое дыхание бойчина я тоже слышал, даже отсюда. «Бегай, бегай, Вайнер!» — сплюнул он. «Десять лет бегаешь. И что?» «Все, отбегался. От великих родов не уйдешь. Хоть сто лет бегай!» Я покосился наверх. Половицы заскрипели под грузной тушей Балашова. Гад обходил зал по верху, чтобы выбрать удобную позицию для стрельбы. «Буду тут сидеть, они меня просто обложат. Нужно другое решение». — Думай. — Тебе-то что? — бросил я, маскируя голосом шелест внимаемого магазина. — Пустой наполовину. Если стрелять, то наверняка. — Ты же знаешь, я ненавижу недоделанную работу и очень люблю деньги. Он хрипло засмеялся. — Боец ты, конечно, хороший, но на мертвом тебе я заработаю куда больше, чем на живом. — Оп! Я бросился за соседнюю колонну вдоль навеса второго этажа. Мое укрытие разлетелось в щепке от нового булыжника, посланного Андреем. Скачок. Не прошел я и пары шагов, как меня снова выбросило из квантового мира обойчен выстрелил. Под огнем я юркнул за колонну и застыл, закусив губу. Моя магия вообще бесполезна. Скачок он отменяет, а мой щит даже кулак не остановит. Вернее, не остановил бы раньше, без кодекса, но теперь у меня есть лили. — Говорил же, бесполезно, — снова усмехнулся тот. — Ты такой же тупой и упрямый, как твой отец. — И закончишь так же, как предатель. Отец не предавал императора. Влив альву в пистолет, я снова бросился в сторону. Скачок. За долю секунды, пока Андрей задействовал кольцо, я прицелился в него и выстрелил. Мощный луч ударил в сферу его щита, но пуля вильнула в сторону, лишь разорвав клочья в ворот его пиджака. Он же выдал в ответ целую очередь. Я перекатился за диван и быстро укрылся за поваленной скульптурой. Очередь стихла. Бойчин выбросил пустой магазин и потянулся за новым. Но едва я дернулся, как на полу в метре от меня образовались две дыры от пули. — Давай, Ярослав! — бросил Балашов, прикрывавший брата сверху. — Не предавал он! — хмыкнул Бойчин. — Зато стал слишком дерзким. Настолько, что ослушался воли высших родов. Тяжело дыша, я утер выедающие глаза пол и покосился за колонну. Что он сделал? Вот у него и спросишь. Зло процедил тот, вставив новый магазин и щелкнул затвором. Что он такого устроил со своим кодексом? Альва снова колыхнулась, и я бросился прочь из укрытия. Оглушительная очередь вспорола воздух. Я метнулся к бойчему, на ходу вливая в пистолет Альву. Заметив наведенный на него ствол, он закрылся щитом. Но я сместил прицел и выстрелил в сторону. Пуля разнесла в щепки мощную колонну, подпирающую край балкона второго этажа. Точно под местом, где стоял Балашов. Балкон с надсадным стоном покосился. Балашов бросился в сторону, спасаясь от падения, а я налетел на бочина. Не выйдет. Тот снова выстрелил, но на этот раз я был готов. Пуля вильнула по сфере щита и с визгом ушла в сторону. Андрей удивленно расширил глаза. «Решил сыграть по-взрослому? Давай!» Он сжал кулак с кольцами, загоревшимися одно за другим. Мощный порыв ветра ударил мне в лицо, не давая дотянуться до подонка, а следом на мой щит обрушилась каменная шрапнель. Скачком я ушел в сторону, но успел лишь добежать до покосившегося балкона, как кольцо отмены вышвырнуло меня из замедления. «Как же вы меня бесите, вайнеры!» Утирая кровь из рассеченного виска, зло выплюнул Андрей. — Что касается тебя... Он поднял пистолет, окруженный сиянием Альва колец. — Тоже заряжает оружие? — Ты вообще не должен был родиться! — выкрикнул он и нажал на спуск.